федеральный инспектор Минералка в самом деле была волшебной. Афродизиачные признаки, правда, больше не мучили его, но и поэтому Денис шикарно выспался, восстав ото сна готовым к труду, обороне и хитроумным переговорам с Насыровым. Переговоров не случилось. Прискакавшая к раннему, по счастью, континентально скудному завтраку Лукуло выпопал официанта Денис Присёк под самую гребницу с сообщила, что у Альберта Гимаевича снова процедуры, и врачи совсем не позволяют ему не покинуть клинику, не допустить к себе гостя. Тут Сайфиев наконец посочувствовал Мухутдинову и зауважал его за терпение. Будь сам Денис облечён полномочиями сопоставимыми с губернаторскими, То игнорирование подчинёнными пресекал бы максимально жёстко, с привлечением журналистов прокуратуры и вымоченных в скипидаре подтяжек. Денис даже заподозрил, что, как и опасался ГФИ, одновременно с Денисом в район прибыл посланник Мухутдинова, и Насыров отдал все наличные силы для нейтрализации этой прямой и явной угрозы. А Сайфиева, который объяснил, что просто поочерёдно знакомится с районами, оставил на десерт. На самом деле, если бы глава встретился с Денисом, а президентского миссионера проигнорировал, вышла бы демонстрация совершенно немирного толка. Да только напрасными были эти подозрения. Не было в Аждахаеве никаких казанских гостей, кроме федерального инспектора. Уж такого рода информацию Денис за два года работы в нынешней должности собирать научился. Возмущаться можно было безоглядно. Денис постарался донести свое недовольство до Сании в предельно доступной, хоть и корректной форме. Сания выслушала внимательно, но вместо ожидавшихся соифиевых извинений выстрелила мордюковской цитатой: "А что у вас с рукой?" Денис растерялся и посмотрел на руки. Оказывается, по ходу спиче он сам того не замечая, ожесточенно скреб ногтями левое запястье. Вопрос Снии показался справедливым и самому Сеифеву. Он задрал рукав летнего пиджака и внимательно осмотрел запястье. Ничего шокирующего не обнаружил, несколько пухлых следов комариной любви, раскиданных по прочесанному участку, как кусочки мороженого по поверхности непромешанного клубничного коктейля. До «Да стеклопакеты здесь странные какие-то, брезгливо объяснил Денис. Форточка перекосилась и привет не закрывается. Вот они и лезут. Знал бы Фумитокс с собой взял. Так что вы сразу-то не сказали, воскликнула Сания, извинилась из грации фронтового бомбардировщика упорхнула в сторону администратора ресторана. Денис и вякнуть не успел. Малярье у них гуляет, что ли, подумал он, иначе чего бы она так всполошилась. Хотя понятно, отдавать высокого гостя на прожор самкам диких животных не самое мудрое решение. Тем не менее, Денис решил присмотреться к кукусам повнимательнее. Его познания о малярийных комарах ограничивались двумя пунктами. Во-первых, эти комары переносили малярию, а во-вторых, при посадке на жертву оттопыривали офедрон. Это описание никак не годилось для диагностики здесь и сейчас. Анавиты на ощупь следы укусов ничем не отличались от среднефедеральных образцов. За несколько минут вдумчивых изысканий, забывший о кофе Сайфиев обнаружил лишь одну особенность. Кожа на запястье уплотнилась и почти затвердела, и кажется, стала заметно светлее. Денис успел даже испугаться, но после ряда незаметных маневров убедился, что остальные укусы, щедро разбросанные по конечностям и шеи, подобной симптоматикой не обзавелись. Дочесался, решил Денис и постановил следить за руками. Тут вернулась Санья. Еще за полтора шага до столика Ее лицо полыхало победными салютами, а за стол она садилась уже как отобранная из сотен кандидатов модель для скульптуры Скорбное сочувствие. Но Сайфиев твердо решил добиться однозначных ответов на вопросы, интересные ему и стране, а не сыне и районному предприятию, ответственному за общепитый гостиничный комплекс. Размечтался. Перебиться не он, правда, сумел, и вопрос ребром поставил. Но синий я всё равно сказала все слова, которые собиралась. Правда, перебросив их из блока мы признаем и преодолеваем отдельные недостатки в деятельности наших мупов, в блок врачи это смесь гробокопателя с бюрократом. Когда она извинилась в третий раз, Денис, который уже не соображал о чем речь, о комарах, о слишком напряженной программе ознакомительного визита об опасности детских болезней в среднем возрасте или о нормативах отчисления в дорожный фонд, не выдержал сказал он, — "Большое спасибо за заботы. У меня проблема вот какая. Мне сегодня вечером в Казань надо. Начальство требует с докладом. А доклад странный получается. Может, помните, книга такая была роман без героя?" Синеяни уверенно кивнула и явно решила ударить по собеседнику очередным дигзаметром. Денис торопливо продолжил: "А у нас такой номер не пройдет. Мое начальство не любит, когда без героя, а начальство начальства так просто не выносит." Честно. И что нам делать? Денис Маратович, я же объясняю, я только что с Кулаковым говорил, это помощник Альберта Гемаевича. Он на постоянной связи и с шефом, и с врачами. Так вот, все говорят, завтра к обеду, кровь из носа, удастся встречу организовать. Завтра к обеду меня начальник ждет», — напомнил Денис. Он решил, что пора уже и разозлиться. В конце концов, сказка про белого бычка хороша лишь первые три-четыре круга. А можно возвращение на завтра на вечер отложить? Без особой надежды спросила Шакурова. А смысл? Смотрите, Сниаминасхатовна. Мой шеф хотел вашего шефа в Казань пригласить, но мы узнали, что с этим проблемы могут возникнуть. Поэтому я здесь. Как говорится, гора к Магомету. Но ведь результат нулевой, и не только у нас, насколько я понимаю. Это уже, знаете, на комедию похоже. Вы честно скажите, Сниаминасхитовна, а ваш шеф живой вообще? «Да бог с вами испугалась Шакурова и чуть ли не с места вскочила. Денис послушал ее около минуты, потом поднял руки и сказал: "Сдаюсь", неудачно пошутил. С Анией, естественно, так просто было не остановить, её несло ещё некоторое время, при этом заметно было, что девушка искренне пытается соскочить со столь возмутившей ее темы, и потому ее речь бросала то в сегодняшнюю повестку дня, то в перспективы развития района, которыми Аждахаева обязана единственно Альберту Гемаевичу, Денис, поняв, что надо просто выучиться ждать, веновато кивал. И на очередном кивке заметил, что с не щадя маникюра, сандалиц запястье, скрытое широченным браслетом. Видать, пристрастие к массивным украшениям может объясняться не только дурновкусием и восточной цыганщиной. Денис осведомился: "Вас тоже не щадят? — "Кто?" не поняла Сани оборванная в самой середке... Телеги про финансовую обеспеченность муниципального самоуправления. Комары, а, с переменным успехом, сладенькое любят, объяснила Санея и, и довольно рассмеялась. Дура старая, подумал Денис, вежливо улыбнувшись. Последний раз напомнил о необходимости уехать сегодня же, получил заверение во всем возможном и невозможном и пал в цепкие руки хозяев. Руки проволокли его новыми тропами, Если нанести на карту поселка маршруты, проделанные Денисом за последние полтора дня, получилась бы не слишком правильная, но очень плотная паутинка. Дыра зияла только в середке. Возможно, потому что где-то там зудела главная добыча неуловимая и маловнятная муха по имени Насыров Альберт Гемаевич». Сегодня Санья вытягивала из Дениса нити для внешнего контура паутины. Сперва ехали в поля. Там заикающийся и скверноговоривший по-русски дядька попытался объяснить Денису, что сокращение площадей под зерновые было, во-первых, чисто символическим, во-вторых, жизненно необходимым, а в-третьих, куда нам вообще с такой клейковиной соваться? Зато фураж у нас, всем фуражам фураж. Голландцы приезжали, чуть лично кушать все не стали. Санья, увидев, что Денис совсем затасковал, поспешила увести его с поля. Дядьке она на прощание сказала по-татарски что-то такое, что он впал в ступор на середине, но вы в окна ещё махнул рукой и даже не стал провожать до машины. После этого Санья следила за Денисом внимательнее. Он особо и не собирался утаивать непроизвольные реакции. Благодаря этому осмотр свинофермы удалось уложить в четверть часа. Увиденное и почуянное все равно премяло Денисовы центры восприятия. Все. Садясь в машину, он пробормотал: "Вот так, наверное, и приходит к исламу". Синей, похоже, шутка не понравилась. Она пожевала резко очерченными губами и сказала: "У нашей свинофермы качество продукции лучшее по округу. Она в аренде у Натальных. Это как бы семейная агрофирма. Геннадий вы с ним разговаривали, два сына и племянник". Они из Удмуртии недавно приехали, но развернулись как надо. Их обратно в Удмуртию сейчас сманивают, а они не едут. Зато мясо поставляют на историческую родину и сало. Знающие люди говорят: "Хохлы у нас есть, что лучше полтавского". Вы сало любите? Думал, что уважаю, признался Денис. А этих монстров увидел, засомневался. "Ну разве это монстры", сказала Санья. — "Под тонну вообще хряки бывают, с запорожец величиной". А потом Где им быть монстром, как не у нас? В смысле, так вы разве не знаете, что такое аждаха? Это как раз монстр в переводе или дракон. Ух ты, сказал Денис. А я думал, дракон Зеланд. Ну, герб Казани, все такое. Ой, ну что вы? Зеланд — это просто, я думаю, испорченное жилан или елан, змея. Зеланд — это ведь скорее просто змея, но с крыльями. А дракон аждаха. И, по-моему, не только в татарском, но еще у кавказцев, у многих мусульман, в общем. А почему именно здесь такое название? поинтересовался Денис. А хотите, в музей поедем, загорелась синяя. У нас там спецклассы есть, Хакимов Аяс Максумович. Он кандидатскую защитил по поводу наших драконов. Пять, что ли, версий насчитал. Не хотите? В следующий раз, если можно, вот с Насыровым переговорим и сразу, клянусь, программу следующего визита обсудим. И профессора вашего первым пунктом договорились. Договорились, легко согласилась Сонея, выглянула в окошко и сообщила: "А пока пойдем других монстров смотреть. Птицефабрика у нас пока не лидер, только набираем обороты, но через год точно, как это молодые говорят, всех порвем». "А почему монстров?" уточнил Сайфиев, стараясь не показать настороженности. "Не из-за гриппа, надеюсь?" «Гриппа? Ой, нет, что вы!» К нашим красавицам никакая зараза не липнет, а монстры, потому что здоровенные очень. Мы тут решили суповых выращивать. Сама первый раз увидела и испугалась, честное слово. Насчет испугалась не я приврала. Нечему было пугаться. Курицы оказались здоровенными это да, и вкусными это трижды да. Обедали прямо здесь, в спецкабинете при столовой птицефабрике. Директором был очень молодой, очень толстый и не умеющий молчать очкарик с очень подходившей ему фамилией Першко. Пока шли по фабрике, он рассказывал, как лично руководил ремонтом. Видите, это даже не евростандарт, это космическая чистота. Закупал оборудование, подбирал людей, благо их почти и нет. 80-процентная автоматизация, процентов в почти свежих халатах мрачновато поглядывали на делегацию, не отвлекаясь от работы. А в таких условиях чего не работать? Чисто, светло, куры интеллектуальный, запах свежий, без примесей помяты или гриппа». Когда добрались до столовой, першко завелся по поводу важности правильного питания, в котором нет биодобавок, ферментов роста и прочей гадости. Затем переключился на себя любимого. Но тут по счастью уложился между первый суп лапша и третий круглые пироги или ши, перемены горячего. Сам он сызранский, замом по коммерции был на птицефабрике одной С Альбертом Гемаевичем в конце прошлого года познакомился на аграрной выставке в Уфе, а потом бац, звонят: "Здравствуйте, не хотите фабрику отстроить и возглавить?" Ну, хочу, кто не хочет-то. Вот и переехал. А что, семьи пока нет, ездить можно, а тут карт-бланш, все условия и красиво ведь. Першко разливался соловьём, успевая ловко поддерживать округлую форму. Циннея питалась преимущественно ароматами, на чём только фигура держалась. Зато подзуживало мастерски, но Денис береёгся, помня вчерашние страдания. Потому пробовал только незнакомые либо не банальные блюда. А их одних набралось штук пятнадцать, и все из курятины. Так что приходилось перестраиваться на ходу и с сожалением отказываться от многих печалей в образе многих гурманальных знаний. То ли поэтому, а скорее по привычке, Прощаясь, Першко торжественно вручил Денису увесистый пакет, набитый шуршанием пергаментных свертков. Попытка возражать была пресечена самым примитивным способом. Водитель просто перехватил клюж и унес в багажник. Осталось поблагодарить и раскланяться. Дальше по расписанию ожидались молочная ферма, мясокомбинат и колбасный цех, существовавший самостоятельно. Денис попросил по возможности сократить программу. Санья с жалостью взглянув на него, приступила к мучительным консультациям с самой собой. По их итогам свидание с живыми коровками было отменено в пользу общения с коровками переработанными. Впрочем, в чистую это намерение реализовать не удалось. В колбасном цеху Денис выступил в уже опробованном амплуа отказчика. Сначала от дегустации продукции, сам виноват сломал расписание Сини, а в нем был учтен самый причудливый метаболизм. Потом от получения из рук начальницы симпатичной хотя крашенной блондинки лет пятидесяти, пакета с образцами. В итоге водителю волок в багажник второй полиэтиленовый тюк. Сания переглянулась с блондинкой и вполголоса сказала ей что-то. Денис решил не обращать на это внимания. На мясокомбинате вышло страшно. Дениса быстренько провели по производственной цепочке, только задом наперед, от экспедиции и упаковки к приемному, так сказать, покою. На сей раз исключение ради роликс курсовода выполняло не первое, а второе-третье лицо. Лицо оказалось из сине-белым, измождённым и малоразговорчивым. Было представлено как зампо производства Алексей Николаевич. Человек на этом посту новый, но очень опытный. «А "Кто у вас старый и неумелый-то уже", подумал Денис с некоторым раздражением, видать, подустал от малополезных впечатлений. Когда группа вошла в цех первичной приемки скота, грязноватый по сравнению с оставленными за спиной разделочными помещениями, Денис уже одурел от запахов, не слишком задавленных кондиционированной прохладой. В этот момент у Сании запел телефон. Она извинилась и вернулась на пройденный этап. Алексей Николаевич, не обращая на это внимания, провел спутников к стойлу, в котором томилась средних размеров пестрая корова. Денис заглянул ей в глаза. Корова облизнулась фиолетовым языком и сглотнула. Сайфиев отвернулся. Вот, сказал Алексей Николаевич, показывая рукой. Здесь принимаем скот. В эту смену было 15 голов КРС, несколько свиней, Это копейки. Пока под местных поставщиков подстраиваемся. В следующем году поголовье нарастят, вы ну, вам сказали. На плановую вы выйдем». На этом, видимо, Алексей Николаевич счел свой доклад завершенным и замолчал. Молчать ему было комфортно. Денису наоборот. Он нервно покосился на корову и сказал: "Я, Алексей Николаевич, только что на птичьем комбинате, и у ваших соседей был у колбасников. Они меня своей продукцией закидали. Боюсь, что протухнет теперь. А как сюда зашли, думаю, все, хана. Сейчас мне эту буренку, как кышнаташ вручат. Есть такое намерение? Согласился Алексей Николаевич. Буду очень признателен, сказал Сайфеев и сунул руки в карманы. Он почему-то очень разозлился. Сейчас организуем. Только парное, напряженно сказал Денис. Конечно, отозвался Алексей Николаевич. Вот с этой коровы уточнил Денис, махнув подбородком в сторону пеструшки. Так коротко промычала. Хорошо, сказал замдиректора. Саша. Он сказал это вполголоса, и Денис едва услышал. Как раз в этот момент ему будто врезали боксерскими грушами по ушам обоим одновременно. Софияв даже тряхнул головой. Паскудное ощущение прошло. Из ворот, в которые упиралась стойла не спеша вышел щуплый паренек — В резиновом фартуке поверх слишком большого халата, видимо, Саша. Как он услышал-то подумал Денис. Саша подошел к корове и положил руку ей на холку. Холка крупно вздрогнула, но сама корова осталась стоять на месте. За ее кормой заурчало. Снизу потек соответствующий запах. Денис прикрыл нос ладонью. Он почему-то не мог оторваться от Сашиной руки. Хотя руки и не видно было, ниже кончиков пальцев свисал длиннющий рукав грязно-серого свитера. Из-под тонкого хлопка выпирала только цепочка костяшек, остро выпирала. Злоба, заставившая Сайфеева так неудачно куражиться, куда-то вытекла, параллельно коровьим процессам, уступив место легкой панике. Он решил немедленно объявиться строгим вегетарианцем, но не успел. Я думаю, филей и грудинки немного Сам это будет, предположил Алексей Николаевич. Верно, Денис Маратович. Денис молчал, глядя на Сашин руку. В лицо Саше смотреть совершенно не хотелось. Рука двинулась в сторону ворот. Корова, похоже, поняла, куда ей предлагают пойти, и уперлась всеми конечностями в доски под соломой. Поэтому первое движение получилось нелепым, как в мультике. Феструшка скакнула сразу на полметра, будто ее дернул за холку крюк, притороченный к рванувшему с места бульдозеру. Копыта дробно стукнули в пол, как банды ирландских танцоров. Корова покачнулась, сохраняя равновесие, часто задышала и покорно поплелась за Сашей. Денис не отрывал взгляда от них. Затем, от открывшегося на пару секунду мутного проема, в котором из-за падающего сбоку света невозможно было различить ничего, кроме той же соломы на полу, затем от заслонивших проем, плохо промазанных белой краской ворот, сейчас она начнет орать, тоскливо подумал он. Потом захлебнется и замолчит. Потом мы будем полчаса ждать, пока Саша вырежет филей вырубит грудинку. Потом тут Денису стало так плохо, что он временно завязал с прогнозированием. Ему показалось, что кто-то, например, Алексей Николаевич, подкрался сзади и воткнул в череп за ушами пару сварочных электродов. А еще один электрод незаметно задвинул в подбрюшье, отчего тело порвалось и почему-то миниски прыгнули в горло, чтобы вырваться наружу. Бесконечный миг Денис мучительно крепился, и вдруг все кончилось. Рухнувшая на него слабость будто выдрала из софии кусок, довольно мотнула мордой и сдернула прочь. Осталось эхо боли, пронизывающей и совершенно непривычной. Денис схватился за голову и с некоторым даже недоумением обнаружил, что лишних пробоин там нет. Страх мгновенно прошел. Так уже было. Отчаянно понял Денис, но додумать не успел. За воротами кто-то коротко крикнул. Не по-человечески, но и не по-коровье же. Булькнуло, будто какая-то луженая глотка секунду решила поиграть с киселем. Раздался неровный плеск, словно над полом трясли вскрытую бутылку. Денис сморщился, ожидая звукопадения, но вместо него из за ворот понеслись другие звуки, быстрые и резкие, будто ткань на куски рвут. Дурачат они меня, понял Денис с облегчением. Проучить решили. Корову увели для понта, а теперь уже разделанное мясо пластуют. Дурачки, хоть бы догадались, что на весу такую тушу не уработаешь. Стало быть, если коровка не обрушилась, то живёхонька пока. От этого фединспектору сразу стало легче. Он радостно заулыбался Сании, которая наконец вышла из переговорного процесса и настигла под заброшенную экспедицию. "Чего стоим, кого ждем? — осведомилась Санея, приоткрыв телефон в сумочку. "Да вот хозяева решили меня парным мясом угостить", сообщил Денис. Вот только Он резко замолчал. За воротами что-то наконец обрушилось. И сразу плохо прокрашенная плоскость уступила место неконтрастному потоку света. Из потока сначала донеслась волна теплого душного воздуха, а кругло толкнуло Дениса в глаза и неведомый орган, который до настоящего момента сидел где-то за носом и скулами и никак себя не обнаруживал. Ощущение было Таким будто в ноздри вкачали жбан густой жидкости надсадно медного свойства. Следом из проема выступил Сашин силуэт. Он сделал несколько шагов в полной тишине, под шелест соломы и редкое туп-туп капало с фартука. Даже не капало, а лило. Звуки были редкими от того, что большая часть капель не достигала досок, растекаясь по соломе. Саша дошел до Дениса и протянул ему большой на тридцать кило пакет с символикой района. Денис, так и не вынувший рук из карманов, замороженно разглядывал надпись Аждаха районы» под синим драконом изогнувшимся на желто-зеленом поле. Санья подхватила пакет вместо Дениса, охнула и воскликнула: "Ох, ну куда же столько?" Смотрите, Денис Маратович, самое, что ни на есть парное, как и обещали. Разобрать только надо, а то все вперемешку. Денис выковырил наконец руки из карманов и принял пакет. Он был горячим. Денис, поколебавшись немного, поставил его на пол и развел ручки. В лицо пыхнуло паром. В пакете лежало несколько очень аккуратных как в анатомическом музее оторванных кусков, которые, похоже, не резали ножом, а поддевали острым крюком, отслаивая всей мышцей. Сверху слегка кровоточил свернутый в кольцо фиолетовый язык.